Глава 36. Новый дом. Прохладный осенний ветерок вежливо постучал в стекло и резким порывом распахнул оконные ставни. По-хозяйски влетел в комнату, покружил над кроватью и, словно убедившись, что прилетел туда, куда ему нужно, своим влажным хвостом пощекотал нос спящей девочки. Мария, чихнув, открыла глаза. Солнечные ласковые лучи на секунду ослепили её. В комнате было холодно. Девочка укуталась в одеяло, чтобы согреться. Из открытого окна дул прохладный ветер, и нежелание вставать в остывшей за ночь комнате заставило её некоторое время понежиться в постельке. Мария прислушалась. В соседней комнате на стене тикали часы, чётко отбивая ритм. Они лениво заскрежетали, заворчали, будто их не смазывали сто лет. И вдруг неожиданно раздался звонкий бой. Пробило восемь. Нужно было вставать. Где-то внизу послышался звон посуды. «Кто там на кухне?» Нос девочки учуял запах свежеприготовленного кофе. Она услышала голос отца. Он воскликнул рядом с лестницей, пытаясь докричаться до третьего этажа. «Мария, вставай! Завтрак готов!» Видимо, Ирен, хозяйка дома, ушла на рынок за покупками. Вот и хорошо. Мария боялась её как огня с самого первого дня, когда они поселились в этом доме. Девочка не понимала, почему хозяйка вызывала в ней такой магический парализующий страх. Она встала с постели, подбежала к окну, чтобы его закрыть, и невольно остановила взгляд на церкви святого Иоанна Крестителя. «Ах, в каком красивом месте я живу!» Она оглядела прилегающей к церкви площадь и закрыла окно. Когда-то... Эпохально не так давно вся территория, на которой сейчас стоят дома, в том числе и постройка, где происходят описываемые события, принадлежала Бегинажу, а там жили бегинки. В Бегинажском госпитале они лечили бедных людей и вообще всех, кто нуждался в помощи, бесплатно. В связи со страшными историческими событиями, земля, на которой стоял Бегинаж, и вся прилегающая территория вместе с жилищами бегинок и госпиталем отошли городу. Развернулось громадное строительство, домики бегинок снесли, оставили только храм Иоанна Крестителя при Бегинаже и здание госпиталя. От площади перед храмом провели лучиками новые улочки. Так возникли улицы Кипрес и Пиуплер. И вот между двумя этими улочками полукругом по линии площади был построен высокий кирпичный дом — Он принадлежал одной очень богатой и знатной семье этого города. Дом строился как четырёхэтажный, со всеми декорами и по всем правилам архитектуры того времени, словно единый ансамбль. Высокая парадная дверь дома была украшена многочисленными виноградными завитками, да и весь дом будто похвалялся своей архитектурной красотой, нескромно выставленной на показ, вызывая зависть у прохожих, которые вольно или невольно кидали взгляды на это великолепие. И вновь Страшные события потрясли Европу. Хозяин дома и вся его семья исчезли, дом опустел. Как и многие другие, он был разворован с бродом странных людей, заполонивших город. Через некоторое время его власти решили навести порядок и очистили от проходимцев множество зданий, чтобы впоследствии передать их многочисленным беженцам, пребывающим в Бегенаж. Как и многие дома, этот был поделён на несколько частей — И левая его часть, которая выходила на улицу Кипресс, вместе с тремя этажами перешла во владение многодетной семьи Розенталь. Как люди крайне практичные, они решили сдавать комнаты в наём. Тем более, что четыре взрослых отпрыска семейства не собирались проживать со своими родителями, а отправились ловить удачу в других частях Европы. Разделение дома привело к капитальному ремонту, Часть, принадлежавшая семье Розенталь, была незамедлительно перестроена и отделена от другой, ранее единого особняка. Крайнее левое окно из трёх окон первого этажа преобразовалось во входную дверь. От неё шла вверх небольшая лестница из нескольких ступенек, далее была следующая дверь, ведущая в прихожую. Попав туда, по правой стороне можно было наблюдать дверь в комнату хозяев и очередную на кухню. В хозяйской комнате также была дверь на кухню, что позволяло Ирен легко переходить из одной комнаты в другую. Из прихожей прямо шла винтовая лестница, соединяющая следующие два этажа. На каждом этаже было по три комнаты. На втором, в одной из них, жил пожилой гренадер французских войск Жан-Мари Дюпон. Во второй поселилась молодая медсестра Рима Руссо, работающая неподалеку в госпитале. В третьей обитала пожилая бегинка, ранее проживавшая на территории бегинажа, а теперь тихо доживающая свой век здесь. На третьем этаже жил студент-медик Оноре Дюваль, а две другие смежные комнаты, выходящие на лестницу, принадлежали Марии с Александром. Те двери комнат, что соединяли их ранее с комнатами другой части дома, были тщательно заложены кирпичом, замазаны и побелены. Семья Розенталь также владела подвальной частью особняка. Когда-то это было огромное помещение с высокими арочными потолками. При капитальном ремонте его тоже отделили от основной части дома кирпичной стеной. В подвале располагалась мастерская Марка Розенталя. Он был художником, весьма необычным, создавал вертепы для храмов и славился на весь Брюссель как лучший в этой сфере. Окна подвала, что виднелись наполовину из-под земли, а также те, что были в комнатах Александра и Марии, выходили на круглую площадь к церкви Иоанна Крестителя при Бегинаже. «Мария, спускайся вниз! Быстро умывайся! Завтрак готов!» — послышался голос Александра. Он уже поднимался вверх, его голос звучал всё ближе. «Давай-ка живее, Мария!» Она натянула на ноги шерстяные носки, влезла в юбку, заправила в неё ночную рубашку и с радостным криком побежала вниз по лестнице.